Глава вторая. Покупка старого коня. Приехав в деревню, Катерина едва дождалась окончания завтрака. И прихватив несколько вкусных кусочков для местного пса, который жил у них в гараже временно, уже четыре года, так что всем давно стало понятно, что пёс и их родной, и любимый, ушла гулять по дороге, угостив вкусным палканом. Кот шёл впереди оглядываясь на Катю, которая вдруг начала отчаянно трусить. Одно дело, сидя у себя в комнате открыв рот, слушать удивительную историю, а совсем другое — самой в ней участвовать. Она шла, едва переставляя ноги, и думала, кто же из героев сказок сейчас ей встретится. Еще сердилась на кота, который категорически отказался ей объяснить, кого же она увидит. И тут... Прямо перед ее носом резко распахнулись ворота дома Гавриловых. Глава семьи увлекался верховой ездой и купил себе пару коней. Еще одного совсем недавно. Катерина еще не успела напроситься посмотреть на него. Гавриловы были люди сложные. Общаться с ними было трудно, потому что они были несколько скуповаты, мягко говоря. Прямо про них была та пословица «И снега зимой не допросишься». Доходило до смешного. Например, когда прошлой малоснежной зимой соседка попросила у них разрешение собрать кучу снега с их газона, чтобы закрыть свои кусты и деревья, Гавриловы категорически отказались. Чтобы не допустить кражи снега, начали спускать злющего огромного пса в цепи. Но если у них ничего не просить, а наоборот, прийти с гостинцем, они любезно разрешали Кате погладить коней, и угостить их морковкой и сахаром. Катина бабушка варила лучшее в округе варенье, так что появление Кати с баночкой варенья воспринималось Гавриловыми весьма благосклонно. Катерина начала обходить створку ворот, как вдруг услышала. «Мне бы его просто без довеска не продали! Да ты глянь, какой красавец! За такие смешные деньги!» «А развалину эту старую продадим на мясокомбинат или на собачье питание, надо уточнить, где больше заплатят». Катерина застыла, понимая, что Гаврилов выгодно купил коня. Но с ним в придачу дали еще кого-то живого, но старого, и для Гавриловых негодного. И вот прямо перед Катериной возникла печальная и тоскливая морда большого и высокого, но очень старого коня. В глазах стояла такая тоска, что Катерина сама чуть не заплакала. «Ой, Катенька, он тебя не задел? Вот колода древняя!» Коня сильно дернули за повод, и он остановился, обессиленно свесив голову. В большом, мутноватом от старости конском глазу стояли слезы. Катя заставила себя вежливо улыбнуться и спросила, «А это и есть новый конь?» «Ну что ты, это до веса! Нам нашего красавца продали только вот с этим недоразумением. Ищем теперь, куда бы его пристроить. А сколько он стоит?» Гавриловы начали смеяться. «Ты купить собираешься или дешево уступим?» – пошутили они. Продёшево Катерина, зная Гавриловых, не поверила, конечно, но решительно развернулась и помчалась домой. «Мама! Мамочка! Мама!» Перепуганная мама вылетела из дома домашних, в домашних тапочках прямо на снег. «Что произошло? Ты упала? Тебя кто-то напугал? Почему ты плачешь? Они котят коня на мясокомбинат или на собачий корм». А он хороший, просто старый. Он все понимает и плачет. Они прямо при нем говорят. Катя, которая вовсе не была плаксой, рыдала так, что никак не могла остановиться. И сквозь рыдания ее близкие наконец-то сумели разобрать, что случилось. Мама переглянулась с бабушкой и дедом и решительно пошла в дом. Нашла телефон и позвонила папе. Екатерина, недоумевая, пошла следом, утирая слезы. Пашенька, как у тебя дела? Нет, нет, все нормально, все хорошо. Ты можешь сейчас говорить? Как ты думаешь, я могу себе купить подарок на день рождения? Спасибо тебе, родной. Что выбрала? Лошадь, ну, в смысле коня. Да вроде нормально, нет, с ума не сошла. Просто есть такой старый конь, и твоя дочь не может допустить, чтобы он попал на мясокомбинат. Значит, он будет жить у нас, в гараже. Из трубки после ошеломленного молчания послышался хохот. И бодрый папин голос, который говорил, что не самые сумасшедшие, конечно, но он всю жизнь мечтал о коне в гараже. И только сейчас это осознал. Гавриловым отправились все вместе. Пока взрослые серьезно обсуждали цену коня, Катерина смело подошла к нему, погладила И зашептала в ухо, «Ничего, не бойся, не попадешь ты ни на какой корм. Мы тебя к себе забираем». Конь медленно поднял голову и внимательно посмотрел на Катю. Положил ей голову на плечо и легонько прижался головой. В этот момент из дома с видом победительницы вышла Катина бабушка, потрясая несколькими листами бумаги. «Все должно быть по правилам, раз уж купили коня, то договор купли-продажи заключаем, а как же?» И, подойдя к внучке поближе, заговорщицки прошептала. «Первый раз в жизни я торговалась. Твой дед чуть в обморок не упал от неожиданности. Сейчас деньги Гавриловым на карточку придут, они выдадут расписку и коня уводим. А то эти Тут бабушка тактично попыталась выбрать нужную характеристику, которая была бы и приличной и педагогичной. Эти чрезвычайно бережливые люди еще могут решить, что продали дешево и затребовать его назад. Когда Катя выходила со двора Гавриловых, она обернулась и увидела страшно довольных соседей, которые были уверены, что совершили выгодную сделку. К вечеру гараж преобразился в конюшню. Пригласили конюха из ближайшего фермерского хозяйства, который объяснил, что и как делать, но очень их жалел, так как коня они купили старого и негодного уже ни на что. Зато Катя была счастлива. Она видела, как осторожный и недоверчиво конь озирается вокруг, как он пробует лакомство, принимает ласку. Он забыл, что так бывает, и перестал даже надеяться на что-то хорошее. В гараже приятно пахло сеном. Катя сидела на охапке и смотрела, как мама и бабушка чистят коня. И вдруг Катя с ужасом вспомнила, что она забыла про кота. Она же шла помочь другу кота и все забыла. А сам-то кот где? А вдруг он решил, что она не годится в его помощники и ушел совсем-совсем? Она выскочила и выбежала из бывшего гаража чуть не поскользнувшись на дорожке и побежала за калитку. «Кот, где ты?» «Прости меня, котик, куда ты ушел?» Внезапно прямо над ее ухом раздался мягкий голос. «Ну что ты кричишь? Я здесь!» Прямо над плечом Кати на заборе сидел кот и улыбался. «Прости меня, котик, я забыла!» «Что забыла?» Кот загадочно поблескивал глазами. — Твой друг, ему же помощь нужна, я забыла. — Ну, ты ж помогла. — Кому? — Вот смешная ты, моему другу. — Пойдем. Катя закрыла калитку и пошла за котом, который шестал впереди, важно подняв хвост трубой. Мама и бабушка, вычесав коня, как им показывал конюх Петр Сергеевич, отправились готовить ужин. А Катя осторожно потянула дверь и пропустила кота в гараж. Кот спрыгнул на спину старого, худого, измученного коня, потерся его шею и сказал, «Как же я рад тебя видеть, дружище!» Конь стряхнул головой, ударил копытом о пол и посмотрел на Катю. «Ну, что ты ждешь? Позови его!» «Как? Ох уж эти современные дети! Ну как, как?» «Сивка, бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» Катерина застыла посреди гаража, открыв рот. «Это сивка, бурка?» «Да разумеется, а кто же еще?» Кот сердился на ее недоверчивый тон. Катя пару раз пыталась выговорить слова, голос ее не слушался, но она справилась. «Сивка, бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!» И как только прозвучали эти слова, перед Катериной начались настоящие чудеса. Конь выпрямился, как будто стряхнул с себя слой пыли, стряхнул гривой, вспыхнули, переливаясь разноцветные искорки, пробежав по тусклой шерсти, тонкой и как будто молью побитой гриве облезлому хвосту. И откуда в гараже стоит от невероятной красоты конь? Грива длинная, шелковая, почти до пола, длиннющий хвост. Вся шерсть переливается разными цветами, сивым, бурым, каштановым. И он совсем молодой и полный сил. И куда только делись тусклые усталые глаза. Теперь глаза горят радостью, как будто он летит над волнами травы и поле бескрайние И все самое хорошее впереди. В углу гаража, поджав под себя хвост, в полном ошеломлении сидел пёс-полкан. Глядел во все глаза на в гараже события. Конь легко шагнул к Кате и низко ей поклонился. — Спасибо тебе! Я уже не ждал ничего хорошего. Когда кот сказал, что он приведёт человека, который сможет меня позвать, я, честно говоря, даже не поверил катерина с трудом заставила себя ответить. «Как я рада, что я смогла тебе помочь! Ну, это же моя мама тебя спасла, у меня бы и денег не хватило! Да и кто бы ребенку продал коня? Твоя мама молодец! Взрослые редко могут принять такое решение. Видимо, она не забыла то, что слышала и любила в детстве. Но почему ты не мог вырваться от коврилова Ты же он какой сильный!» Понимаешь, я давно живу тут, но ну, не всегда живу. Когда еще в Лукоморье порядок был, мог возвращаться туда периодически, когда ворота открывали. Когда-то возил богатырей, витязей, воинов. В битве на Куликовом поле участвовал. И при Бородино был, сам Кутузов на мне ездил. Тяжелый был, простым коням его сложно возить было. Последний раз участвовал в сражении в Великой Отечественной войне. Было такое сражение в 42-м году у станицы Кущевская. Тогда казаки остановили танковую атаку врагов. — Как можно на конях остановить танки? — просила Катя первое, что пришло в голову. — Много чего можно, когда выхода нет. — невесело усмехнулся Сивка. Тогда последний раз была использована конная атака, казачья лава. Понимаешь, когда она фашистов полетела конница, молча, страшно, все увеличивая скорость, им стало казаться, что остановить это невозможно. Они забыли о своих танках и оружии и просто начали бежать. Конь печально повесил голову. Так много тогда погибло. И людей, и коней славных. Катя подошла к коню и обняла его за шею. Спасибо тебе, Бурушка. Да работа у меня такая, понимаешь. Потом, после войны, надо было тоже людям помогать. Землю пахал. Я все умею, когда нужно. Но машин становилось все больше и больше. Лошади стали не нужны. И я стал не нужен. Видите, если теперь на машинах, да на танках богатыри во мне не нуждаются. И что мне делать-то? В скачках участвовать разве что, так это видимость одна не дело. Вот я и затасковал, а отправиться в лукоморье уже не мог. А когда сказочный конь тоскует, он стареет. Вернуть обратно все можно очень легко, и невероятно сложно. Нужно позвать коня по сказочному. Это возможно только если меня нашли бы и поверили, что я — это я. Конь опять вздохнул, и вдруг от двери раздался голос. Да, при Кущевской жестокая была битва. Мой дед там был, он рассказывал. Катя обернулась. На пороге были бабушка и мама. Они стояли, глядя на коня в великом удивлении. Потом бабушка продолжила, обращаясь к Кате. — Мы тебя заждались на ужин. дедуш уж и спать ушел, а у тебя тут такие дела. Они зашли в бывший гараж. Бабушка села на первый попавшийся ящик. От удивления её не очень держали ноги. А мама внимательно смотрела на коня. «Так вот ты какой, Сивка-Бурка!» «А я всё в детстве думала, какой же ты!» «Мамочка, я сейчас всё объясню!» «Да уж, пожалуйста!» «Полкаш, иди сюда, мальчик, а то ты там совсем стенку продавишь от удивления!» Пёс прокрался мимо задних копыт сивки и припал к ногам хозяйки. Мама спокойно села на тюк сена. — Я насчёт тебя сразу заподозрила, что кот ты необычный. Всё-таки почти всю жизнь с котами общаюсь. Ты же боюн Катя с удивлением смотрела, как кот прямо-таки залоснился от удовольствия. — Ну, надо же, узнали. Приятно как. Мама, почему боюн «Баять — это говорить, толковать. Так что Баюн — это говорун, рассказчик». «А вот почему лукоморье из тебя начинается. Ты сказки рассказываешь», — догадалась Катя. баю если правильно. Да, так и есть». Баюн довольно осматривался. «Ой, подожди, Баюн, же злой персонаж. Он же когтями рвет, нападает». «Ну да, когтями я могу, конечно. Вот говориловых бы ваших пришлось. Я же не мог допустить, чтобы сивку на колбасу сдали. Когда выхода нет, даже ваша кошка когтями действовать будет». Тут полкан, которому регулярно доставалось от своенравной старшей кошки Марго, жалобно вздохнул. Мама машинально погладила подсунувшуюся в поисках утешения морду и сказала «Что-то мне кажется, что мы заслужили, чтобы нам объяснили, что тут происходит. Мы очень стараемся, в обморок не падаем, кричать не начинаем, выгонять пока тоже». Кот кивнул, аккуратно обернул лапы длиннющим хвостом и начал рассказывать «баять» по-правильному. Рассказ занял некоторое время. «Мама и бабушка слушали внимательно и не перебивали». «Да уж», — сказала бабушка, когда кот закончил Никогда бы не поверила, если бы сама все не увидела, не услышала. Я только не понимаю, что наша внучка должна сделать еще. И не будет ли это опасно?» Кот с уважением посмотрел на бабушку и подошел ближе. «Редкие вы люди, редкие. Надо же, действительно, в обморок не падаете, не орете стошно. С вам за мной не гоняетесь. А такое бывало. Ты давай не подлизывайся». «Ответь нам, пожалуйста, на вопрос», — строго сказала мама. «Ну, на самом деле, особенно ничего такого опасного быть не должно», — промурлыкал Баюн. «А они особо опасные?» «Мы же присмотрим, ничего такого не допустим», — спокойно сказал Сивка. «Баба-яга будет рад вернуться. Да не опасная она сейчас для хорошего человека. Горыныча, человек найти еще надо ему, Горыныч, там». Может, и замшел уж совсем не проснется. Лешие те, да, но они в обычном лесу хулиганят. С ними столкнуться можно легко, без поисков. Водяные то же самое. Черномор вот редкий мерзавец. Ну, девочка с ним не должна общаться, если найдем специалистов из нашего мира. Я не поняла, а разве Черномор это не дядька морских богатырей? Спросила бабушка. Сивка повернулся к ней. Тот дядька морской, тоже черномор. И он в лукоморье. Ему здесь какая-то эхолокация очень мешает. Голова от него болит. А этот с длиннющей бородой летать умеет редкая пакость. Понятия не имею куда он делся. За прошедшие лет сто от него ни слуху, ни духу. Он задумался, потом сказал. На самом деле это хорошо, что вы все узнали. Катя, если вы согласитесь, очень может нам помочь. Не знаю, сможем ли мы еще кого-то такого найти. Я вот за много лет такого человека не нашел. Кот Баюн подошел к Катиной маме и проговорил. Вот сама подумай, ты б не жалела, если б не смогла участвовать в таком сказочном приключении. И я понимаю, что без твоего разрешения ничего не будет. Вспомни, как ты на велосипеде ездила, и представляла, что это сказочный конь. Помнишь, какую ты ему песню напевала? Крылья раскрывает белогоривый конь. Там, где полыхает зарево огонь. Ты как это... Не может быть! Откуда ты знаешь? Я же бою. Я все сказки знаю. Даже те, которые люди сами придумывают. Твой конь был потрясающий, белый. Не волнуйся, мы присмотрим за Катей. Смотри, как я могу. Кот зашипел и начал увеличиваться в размерах. Он вырос почти с коня. Глаза его горели яростным зелёным огнём. Когти стали напоминать изогнутые кинжалы. Потом боюн стряхнулся, как будто от воды, и стал своего обычного размера. Мама с трудом сняла с себя полкана, который в поисках спасения залез ей практически на плечи. «Да, впечатляет. Ну ладно, пока я подумаю, что со всем этим делать, а вы мне расскажите...» Где еще могут быть ваши потерявшиеся соплеменники?» Кот облегченно вздохнул, хотя он и не сомневался, что после демонстрации его возможностей согласие практически получено. Открыл было рот, но ответил на вопрос Сивка. «Я знаю, где волк». «Где?» — подпрыгнул Баюн. «В зоопарке, в Перми, в клетке». «Что он там делает? Ему же любые решетки на один зуб». А он, так же, как я, ослабел. Сил сказочной совсем не осталось. Усок съежился. Просто старый волк, на первый взгляд. А больше к нему никто и не присматривается. не Неинтересно никому. А как нам его освободить? Позвать, разумеется. Кот легко запрыгнул на спину Сивки. «Поехали!» Катя с сомнением посмотрела на сказочных героев. Ей ужасно захотелось домой, на кухню. Пить чай, есть пироги отдыхать и обдумывать события прошедшего дня, и уж точно никуда не ехать. Чтобы чай в любимой чашке кошка на коленях. Прямо сейчас? — жалобно протянула она. И вдруг представила волка, того сказочного волка, который помогал Иванушке-дурачку, и Ивану-царевичу, и царевне верно служил. На-на, пироги могут и подождать, не убегут ведь. — Куда это вы на ночь глядя собрались? — забеспокоилась бабушка. «Нет, — Нет-нет, поздно. Нужно отдохнуть, сообразить, как туда доехать, подумать, наконец. — Бабушка, я должна ехать сейчас, — вдруг твёрдо сказала Катя. — Как мы можем туда добраться? — обратилась она к Сивке. Сивка тряхнул головой. — На мне, конечно. Садись вверху, мы поедем. — Секундочку. А вы не поторопились? «Может, действительно лучше утром и отдохнете все, и план действий продумаете?» — возразила Катина мама. «Не волнуйтесь, я же теперь не конь да ходяга. Я легко доскочу и до Царьграда, а ночью проще. И прятаться в облаках не надо, и в зоопарке никого не будет, кроме сторожей. Ну, это уж боюна дел, он легко их убаюкает, а мы волка выпустим». И обратно вернемся, еще не рассветет. Катя прижалась к маме. Все-таки очень страшно начинать действовать. Потом решительно подошла к коню и спросила. «Сивушка, извини, пожалуйста, но как мне на тебя залезть?» Сивка шагнул к старому стулу, на котором дедушка любил сидеть и читать газеты, когда предполагалось, что он наводит порядок на гаражном стеллаже. Катя встала на стул. Мама немного подсадила ее, и Катя первый раз оказалась верхом на самом настоящем сказочном коне. Кот запрыгнул следом и уютно прижался к Кате, а потом обернулся Катиной маме и бабушке. «Не волнуйтесь, пожалуйста, мы быстро и за Катей присмотрим, и вообще не волнуйтесь!» Последние слова он произнес уже на улице. Сивка легко встал на снег. Сделал несколько широких шагов, а потом шагнул в воздух и, как будто поднимаясь в гору, продолжал двигаться все быстрее и быстрее, летя по морозному ветру вверх и вперед. Катины мама и бабушка, обнявшись, смотрели на стремительно уменьшающуюся точку, пока путешественники совсем не скрылись из вида.